Леонид Гроссман. Пушкин. Издательство ЦК ксм «Молодая гвардия», Москва, 1960 год. Читает Юрий Рудник. От автора. Настоящая книга представляет собой третье издание биографии Пушкина, вышедшее в 1939-м в 1958 годах в серии Жизнь замечательных людей. Как и в первых публикациях этой работы, жизнеописание великого поэта строится здесь в плане биографической хроники на основе политической летописи и литературной истории его времени. Но в отличие от первоначальной редакции, мы значительно расширили во втором издании изучение творчества Пушкина. Всем его крупнейшим произведениям уделены специальные главы. История жизни великого писателя рассматривается в непосредственной и неотрывной связи с его художественной деятельностью, как живая с нового его литературного наследия, заслужившего всемирное признание. Все это сохранено и в настоящем издании, которое отличается от предыдущего исправлением опечаток и незначительными добавлениями. Жизнь поэта возвещает его искусство и раскрывает в личности художника истоки его поэзии. По верному наблюдению Чернышевского, причина энтузиазма, возбужденного южными поэмами, заключалась в том, что Пушкин согревал их теплотою собственной жизни. Задача ученого-биографа-учителя Раскрыть эти источники тепла и света в великих пушкинских созданиях, неизменно озаряющих путь каждому новому поколению русских людей. Необходима дружная и непрерывная работа, чтобы раскрыть до конца эти истоки великого творчества, ту смену битв, которую вел поэт с угнетателями своего народа, и тот титанический труд, какой он осуществил во имя торжества свободы, разума и мусс. Наша книга — посильная попытка принять участие в этой коллегиальной работе. Сам Пушкин признавал главным материалом для биографии поэта его мысль и слово. Именно так хотел он строить жизнеописание своего любимого друга Дельвига. На изложении его мнений, на разборе его стихов. Такому указанию самого поэта, его будущим биографом, мы старались следовать в нашем труде. Мы считали бы поставленную задачу относительно выполненной, если бы нам удалось хотя бы в некоторой доле выразить ту безграничную любовь, какую зажгла гармоническая личность благородного поэта в его могучем народе, вступившем в новую историческую эру. Только наша эпоха полностью осознала и выразила то исключительное значение гениального художника для его родины, которая отдаленно лишь ощущалась лучшими из его современников. «Пушкин был отголосок своего поколения, со всеми его недостатками и со всеми добродетелями», писал декабрист Якушкин. И вот, может быть, почему он был поэт истинно народный, каких не бывало прежде в России». величайший выразитель исторических судеб и культуры своего народа в бессмертных образах искусства, искупивший трагической судьбой свои высокие жребии русского писателя, таким выступает Пушкин из документов своего времени, таким он предстает перед взором нашей эпохи, и таким стремится изобразить его и предлагаемая читателю биография.